Январь 25. -е. Учение ведет лишь когда применено на практике в жизни. Знание непримененное не будет ведущим. Только то входит в состав внутренней сущности человека и становится его неотъемлемым состоянием, что притворено из отвлеченного знания в практическое. Знание притворенное, и лишь оно одно дает отложение в чаше кристаллов. Все остальные рассеиваются в пространстве вместе со сбрасываемыми оболочками. Знать и не применить — значит упустить даваемую возможность. Знающий и не применивший уже осужден. Воятель своего бессмертного, эго, вносит в него соответствующие элементы путем приложения в жизни даваемых владыку и указаний. Каждый примененный указ будет вкладом в это огненное строительство Дома Духа, в котором обитает человек, когда оставлены смертные оболочки. Следует учитывать точно, какой материал применяется на это строительство. В этом процессе особенно важно иметь в виду то обстоятельство, что маломалейшие мысли, утвержденные в применении, дают вековые кристаллы, которые в пространстве растут. Чаша имеет не временное и местное, но пространственное и вневременное существование. И отложения, собираемые в ней, накапливаются только путем притворения огненных энергий в кристаллы. Этот процесс происходит, когда воля стремится отвлеченное теоретическое знание притворить в жизненное утверждение. Вот почему и сказано, что утвержденное здесь будет утверждено и там, и отвергнутое здесь отвергнуто там. Вот почему йога есть путь практического применения в жизни того, что дается учителям света, как самое насущное из всего, что имеет на земле человек. Собирателем и накопителем нетленных сокровищ является человек, путник пути беспредельного, и самая маломалейшая вещь, примененная в жизни, оставляет соответствующий кристалл огненного образования в чаше. Нет вещей больших или малых, ибо большие из малых растут, оставаясь навсегда с человеком. Вот почему маломалейшие действия правильны и полезны и нужны безусловно. Вот почему бесплодны все старания согласившихся и принявших учение, но не применивших его.